главе 8. 1. Прокламации военно-революционного комитета. Всероссийский съезд Советов постановил, восстановленная Керенским смертная казнь на фронте отменяется. На фронте восстанавливается полная свобода агитации. Все солдаты и офицеры-революционеры, находящиеся под арестом по так называемым политическим преступлениям, освобождаются немедленно. Ко всему населению. Бывший министр Керенский, не изложенный народом, отказывается подчиниться решению Всероссийского съезда Советов и пытается преступно противодействовать законному правительству, избранному Всероссийским съездом, Совету народных комиссаров. Фронт отказал Керенскому в поддержке. Москва присоединилась к новому правительству. В целом ряде других городов Минск, Могилев, Харьков власть перешла к Советам. Ни одна пехотная часть не идет против рабочего и крестьянского правительства, которое в согласии с твердой волей армии и народа приступило к мирным переговорам и передало землю крестьянам. Мы заявляем во всеобщее сведение, если казаки не арестуют обманувшего их Керенского и будут двигаться к Петрограду, войска революции всей силой своего оружия выступят на защиту драгоценных завоеваний революции мира и земли. Граждане Петрограда, Керенский бежал из города, бросив вас на попечение Кишкина, сторонника сдачи Петрограда немцам, на попечение Рутенберга, черносотенца, саботировавшего продовольствие города, на попечение Пальчинского, стяжавшего единодушную ненависть всей демократии. Керенский бежал, обрекая вас на сдачу немцам, на голод, на кровавую баню. Восставший народ арестовал министров Керенского, и вы видели, что порядок и продовольствие Петрограда только выиграли от этого. Керенский, по требованию дворян-помещиков, капиталистов, спекулянтов, идет на вас, чтобы вернуть земли помещикам, чтобы вновь продолжать губительную, ненавистную войну. Граждане Петрограда, мы знаем, что огромное большинство вас за власть революционного народа, против корниловцев, руководимых Керенским. Не давайте обманывать себя ложными заявлениями бессильных буржуазных заговорщиков, которые будут раздавлены беспощадно. Рабочие, солдаты, крестьяне, мы требуем от вас революционной готовности и революционной дисциплины. Многомиллионное крестьянство, многомиллионная армия с нами. Победа народной революции незыблема. Военно-революционный комитет Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, Петроград, 28 октября 1917 года. Второе. Декреты Совета народных комиссаров. В этой книге я привожу только те декреты, которые, по моему мнению, непосредственно связаны с захватом власти большевиками. Что до дальнейшей законодательной работы, связанной со строительством советского государства, то ее я в этой книге не касаюсь по соображениям места. О ней подробно рассказывается в следующей моей работе «От Корнилова до Бреста». О передаче жилищ в ведение городов. Пункт 1. Городские самоуправления имеют право секвестровать все пустующие помещения, пригодные для жилья. Пункт 2. Городские самоуправления имеют право на основании утверждаемых ими правил и норм вселять в имеющиеся жилые помещения граждан, нуждающихся в помещении или живущих в перенаселенных или опасных для здоровья квартирах. Пункт 3. Городские самоуправления имеют право учреждать жилищную инспекцию, определять круг ее ведения и устройства. Пункт 4. Городские самоуправления имеют право издавать обязательные постановления об учреждении домовых комитетов, об их устройстве и круге ведения и о предоставлении им прав юридического лица. пункт 5. Городские самоуправления имеют право учреждать жилищные суды, определять круг их ведения, устройства и полномочия. Пункт 6 Настоящее постановление вводится в действие по телеграфу «Народный комиссар по внутренним делам» Рыков. Правительственное сообщение о социальном страховании. Пролетариат России поставил на своем знамени полное социальное страхование наемных рабочих, а также городской и сельской бедноты. Царское правительство помещиков и капиталистов, равно как и коалиционно-соглашательское правительство, не осуществило рабочих страховых требований. Рабочее и крестьянское правительство, опирающееся на советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, оповещает рабочий класс России, а также городскую и сельскую бедноту, что оно немедленно приступает к изданию декретов о полном социальном страховании на основе рабочих страховых лозунгов. первое распространение страхования на всех без исключения наемных рабочих, а также городскую и сельскую бедноту. Второе. Распространение страхования на все виды потери трудоспособности, именно на случай болезни, увечья, инвалидности, старости, материнства, вдовства и сиротства, а также и безработицы. Третье. Возложение всех расходов по страхованию целиком на предпринимателей. Четвертое. Возмещение по меньшей мере полного заработка в случае утраты трудоспособности и безработицы. Пятое. Полное самоуправление застрахованных во всех страховых организациях. Именем правительства Российской Республики Народный комиссар труда Александр Шляпников. От Народного комиссара по просвещению. Граждане России. Восстанием 25 октября трудящиеся массы впервые достигли подлинной власти. Всероссийский съезд советов временно передал эту власть исполнительному комитету и совету народных комиссаров. Воли революционного народа я назначен народным комиссаром по просвещению. Дело общего руководства народным просвещением, поскольку таковое остаётся за центральной государственной властью, поручается впредь учредительного собрания государственной комиссии по народному просвещению, председателем и исполнителем которой является народный комиссар. На какие же основные положения будет опираться Государственная комиссия, как определяется круг ее компетенции. Общее направление просветительской деятельности. Всякая истина демократическая власть в области просвещения в стране, где царит безграмотность и невежество, должна поставить своей первой целью борьбу против этого мрака. Она должна добиться в кратчайший срок всеобщей грамотности путем организации сети школ, отвечающих требованиям современной педагогики, и введение всеобщего обязательного и бесплатного обучения, а вместе с тем устройство ряда таких учительских институтов и семинарий, которые как можно скорее дали бы могучую армию народных педагогов, потребную для всеобщего обучения населения необъятной России. Обучение и образование Следует подчеркнуть разницу между обучением и образованием. Обучение есть передача готовых знаний учителем ученику Образование есть творческий процесс. Всю жизнь образуется личность человека, ширится, обогащается, усиливается и совершенствуется. Трудовые народные массы, рабочие, солдаты, крестьяне, жаждут обучения грамоте и всяким наукам. Но они жаждут также и образования. Его не может дать им ни государство, ни интеллигенция, никакая какая бы то ни была сила вне их самих. Школа, книга, театр, музей и так далее могут быть здесь лишь помощниками. Народные массы будут сами вырабатывать свою культуру сознательно или бессознательно. У них имеются свои идеи, созданные их общественным положением, столь отличным от положения творивших до сих пор культуру господствующих классов и интеллигенции. Свои идеи, свои чувства, свои подходы ко всем задачам личности и общества. Городской рабочий по-своему, Сельский труженик по-своему будут строить свое светлое, проникнутое классовой трудовой мыслью миросозерцание. Нет явления более величественного и прекрасного, чем то, свидетелями которого и участниками будут ближайшие поколения, построение трудовыми коллективами своей общей, богатой и свободной души. Обучение явится тут важным, но не решающим моментом. Здесь важнее критика и творчество самих масс, ибо наука и искусство лишь в некоторых своих частях имеют общечеловеческое значение. Они претерпевают существенные изменения при каждом глубоком классовом перевороте. Вовсюду в России, среди городских рабочих в особенности, а также и среди крестьян, поднялась кипучая волна культурно-просветительского движения, множатся без числа рабочие и солдатские организации этого рода, идти им навстречу, всемерно поддерживать их, расчищать путь перед ними, первейшая задача революционного и народного правительства в области народного просвещения. Децентрализация. Государственная комиссия по народному просвещению отнюдь не является центральной властью, управляющей учебными и образовательными учреждениями. Наоборот, все школьное дело должно быть передано органам местного самоуправления. Самостоятельная работа самочинных классов, рабочих, солдатских, христианских, культурно-просветительных организаций должна обладать полной автономией как по отношению к государственному центру, так и по отношению к центрам муниципальным. Дело Государственной комиссии — служить связью и помощницей, организовать источники материальной, идейной и моральной поддержки муниципальным и частным, особенно же трудовым и классовым просветительным учреждениям в государственном общенародном масштабе. Государственный комитет по народному образованию. Целый ряд ценных законопроектов был разработан с начала революции Государственным комитетом по народному просвещению, довольно демократическим по своему составу и богатым опытными специалистами. Государственная комиссия искренне желает планомерного сотрудничества с этим комитетом. Она обратится в бюро комитета с просьбой немедленно созвать экстренную сессию комитета для выполнения следующей программы. Первое. Просмотр норм представительства в Комитете в духе еще большей его демократизации. Второе. Пересмотр прав Комитета в духе их расширения и превращения его в основной государственный институт по выработке законопроектов для полной реорганизации народного обучения и образования в России на демократических началах. Третье. Пересмотр уже созданных Комитетом законопроектов совместно с новой государственной комиссией Требуемый тем обстоятельствам что при редактировании их, комитет считался с буржуазным духом предшествовавших министерств, тормозивших их, впрочем, и в этом обуженном виде. После такого пересмотра законопроекты будут проведены в жизнь без всякой канцелярской волокиты в революционном порядке. Педагоги и общество Государственная комиссия приветствует педагогов на арене светлого и почетного труда просвещения народа, хозяина страны. Ни одна мера в области народного просвещения не должна приниматься какой бы то ни было властью без внимательного извещения голоса представителей педагогического мира. С другой стороны, решения отнюдь не могут приниматься исключительно корпорацией специалистов. Это относится также к реформам учреждений общего образования. Сотрудничество педагогов и сил общественных – вот что будет преследоваться комиссией и при составлении ее и в Государственном комитете, и во всей ее деятельности. Первейшей задачей своей комиссия считает улучшение положения учителей и прежде всего самых обездоленных, едва ли не самых важных работников культурного дела, народных учителей, начальных школ. Их справедливые требования должны быть удовлетворены немедленно и во что бы то ни стало. Пролетариат школ тщетно требует повышения заработка до 100 рублей в месяц. Было бы позором держать дольше в нищете учителей огромного большинства российских детей. Учредительное собрание. Несомненно, что учредительное собрание начнет свои работы вскоре. Лишь оно длительно установит порядок государственной и общественной жизни в нашей стране, в том числе и общий характер организации народного просвещения. Но теперь, с переходом власти к советам, Истинно народный характер учредительного собрания обеспечен. Линия, которую поведет Государственная комиссия, опираясь на Государственный комитет, вряд ли может существенно изогнуться под влиянием воли учредительного собрания. Не предрешая ее, новое народное правительство считает себя вправе в этой области проводить в жизнь ряд мероприятий, имеющих целью обогатить и осветить как можно скорее духовную жизнь страны. Министерство. Текущие дела должны пока идти своим чередом через Министерство народного просвещения. О всех непосредственно необходимых изменениях в его составе и конструкции будет иметь суждение Государственная комиссия, избранная Исполнительным комитетом Советов и Государственный комитет. Окончательно порядок государственного руководства в области народного просвещения будет, разумеется, установлен учредительным собранием. До тех пор... Министерство должно играть роль исполнительного аппарата при Государственной комиссии по народному просвещению и Государственном комитете по народному образованию. Залог спасения страны в сотрудничестве живых и подлинных демократических сил ее. Мы верим, что дружные усилия трудового народа и честной просвещенной интеллигенции выведут страну из мучительного кризиса и поведут ее через законченное народовластие, к царству социализма и братства народов. Народный комиссар по просвещению Луначарский, Петроград, 29 октября 1917 года. О порядке утверждения и опубликования законов. Пункт 1. Впредь до созыва учредительного собрания составление и опубликование законов производится в порядке настоящего постановления временным рабочим и крестьянским правительствам, избранным Всероссийским съездом Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Пункт 2. Каждый законопроект поступает на рассмотрение правительства из соответственного министерства за подписью надлежащего народного комиссара или из учрежденного при правительстве стола законодательных предположений непосредственно за подписью заведующих отделом. Пункт 3. После утверждения правительством, Состоявшееся постановление в окончательной редакции подписывается именем Российской Республики председателем Совета народных комиссаров или за него внесшим его на рассмотрение правительства народным комиссаром и публикуется во всеобщее сведения. Пункт 4. Днем вступления постановления в законную силу считается день опубликования его в официальной газете Временного рабочего и крестьянского правительства. Пункт 5. В постановлении может быть также указан иной срок вступления его в законную силу, а равно оно может быть введено в действие по телеграфу, в каковом случае считается в каждой местности, вступившим в законную силу, по опубликовании там соответственной телеграммы. Пункт 6. Распубликование законодательных постановлений правительства через правительствующий Сенат отменяется. Отдел законодательных предположений при Совете народных комиссаров издает периодически сборники узаконений и распоряжений правительства, имеющих силу закона. Пункт 7. Центральный исполнительный комитет Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов во всякое время имеет право приостановить, изменить или отменить всякое постановление правительства именем Российской Республики, председатель Совета народных комиссаров Ульянов Ленин. 3. Приказ военно-революционного комитета. Пункт 1. Впредь до особого распоряжения воспрещается производство алкоголя и всяких алкогольных напитков. Пункт 2. Предписывается всем владельцам спиртовых и винных складов, всем фабрикантам алкоголя и алкогольных напитков не позже 27 сего месяца довести до сведений о точном местонахождении склада. Пункт 3. Виновные в неисполнении приказа будут преданы военно-революционному суду, военно-революционный комитет. Четвертое. Приказ номер два от Комитета гвардейского финляндского резервного полка всем домовым комитетам и гражданам Васильевского острова. Буржуазия избрала подлый способ борьбы с пролетариатом. Она в разных частях города устроила огромные винные склады и наталкивает на них солдат, стараясь вином внести раскол в ряды революционной армии. Приказывается всем домовым комитетам в трехчасовой срок по расклейке этого приказа сообщить лично и секретно об имеющихся у них запасах вина председателю полкового комитета гвардейского финляндского полка. Лица, не исполнившие этого приказа, будут арестованы и преданы самому беспощадному суду, а имущество их будет конфисковано, обнаруженные же запасы вина будут взрываться динамитом через два часа после предупреждения, ибо менее решительные меры, как нам показал опыт, не приводят к желанной цели» объявляем, что особых предупреждений перед началом взрыва не будет полковой комитет гвардейского финляндского полка в главе 9. 1. бюллетень военно-революционного комитета номер два. 30 октября 12 ноября вечером Керенский прислал предложение революционным войскам сложить оружие. банда Керенского Открыла артиллерийский огонь. Наша артиллерия отвечала и заставила противника замолчать. Казаки перешли в наступление. Убийственный огонь матросов, красногвардейцев и солдат заставил казаков отхлынуть назад. Наши броневые машины врезались в ряды противника. Противник бежит. Наши войска преследуют его. Дан приказ арестовать Керенского. Царское село взято революционными войсками. Латышские стрелки. Военно-революционным комитетом Получены точные сведения о том, что доблестные латышские стрелки прибыли с фронта и заняли позицию в тылу у банд Керенского. От штаба военно-революционного комитета. Захват отрядами Керенского, Гатчина и Царского села объяснялся почти полным отсутствием в этих пунктах артиллерии и пулеметов, тогда как при кавалерии Керенского имелось с самого начала артиллерия. Последние два дня были для нашего штаба днями усиленной работы по обеспечению революционных войск необходимым количеством орудий, пулеметов, полевых телефонов и прочего. когда эта работа при энергичнейшем содействии районных советов и заводов путиловские буховские и других была совершена исход предстоящего столкновения не мог более оставлять место сомнениям на стороне революционных войск имелся не только численный перевес, не только такая могучая материальная база как петроград, но и огромный моральный перевес. Все петроградские полки выступили на позиции с огромным воодушевлением. Гарнизонное совещание избрало контрольную комиссию из пяти солдат и этим обеспечило полное единство главнокомандующего и гарнизона. На гарнизонном совещании решено было единогласно начать решительные действия. Артиллерийская пальба 30 октября развернулась с исключительной силой в три часа дня. Казаки были совершенно деморализованы. От них явился в штаб красносельского отряда парламентер, который предлагал прекратить пальбу, угрожая в противном случае решительными мерами. Ему было отвечено, что пальба будет немедленно прекращена после того, как Керенский сложит оружие. В развернувшейся борьбе все части войск, моряки, солдаты и красногвардейцы обнаружили беззаветную храбрость. Матросы продвигались вперед, пока не расстреляли всех патронов. Количество жертв еще не установлено, Но их во всяком случае больше на стороне контрреволюционных войск, которым большой урон был нанесен одним из наших броневиков. Штаб Керенского, боясь полного окружения, отдал приказ об отступлении, которое приняло беспорядочный характер. К 12 часам ночи Царское Село, включая радиотелеграфную станцию, было целиком занято войсками Советов, казаки отступали на Гатчину и Колпино. Настроение наших войск выше всякой похвалы. Отдан приказ преследовать отступающих казаков. С Царскосельской станции немедленно разослана была радиотелеграмма на фронт и в местные советы. Дальнейшие события будут немедленно опубликовываться. Второе. Событие 13 ноября, 31 октября, в Петрограде. На заседании Петроградского совета Зиновьев говорил, «Противник может быть сломлен только борьбой. Опасность в том, что мы себя усыпим иллюзией, что борьба кончена». Было бы преступлением отказаться хотя бы от общей попытки склонить казаков на нашу сторону. Все попытки будут сделаны, но с другой стороны, было бы преступлением усыпить красногвардейцев и солдат мыслью, что делегациями все будет сделано. Если вчера было спокойно в городе, то это результат военной победы, результат того, что в городе было разбито восстание юнкеров. Сообщение о том, что заключено перемирие, неверно. Штаб революции вполне будет готов к перемирию, когда враги будут обезврежены. Сейчас, под впечатлением победы революционных войск, выдвигаются другие условия, чем вчера, когда Дан предлагал нам разоружить и впустить Керенского в город. СР Ракитников от лица ЦК эсеров великодушно соглашался допустить некоторых большевиков, которые им понравятся, в правительство. Это отзвук ночных побед. Есть группы выжидающие. Керенский или одолеет или революция и в зависимости от колебания весов, шатающиеся туда и сюда. Пока не будет известно, что Керенский сломлен, эти группы будут колебаться. В городской думе всеобщее внимание было целиком сосредоточено на формировании нового правительства. Кадет Шингарев заявил, что городское управление не должно входить с большевиками ни в какие соглашения. Никакие соглашения с этими маньяками невозможны, пока они не сложат оружие, и не признают авторитета независимых судебных учреждений. Ярцев заявил от имени группы «Единство», что соглашение с большевиками было бы равносильно победе большевиков. Городской глава Шрейдер, выступавший от имени социалистов-революционеров, заявил, что он против соглашения с большевиками. Что до правительства, то оно должно иметь своим началом народную волю, а поскольку народная воля была выражена в городских выборах, то вся воля народа, способная создать правительство, в настоящее время сосредоточена в городской думе. Заслушав еще ряд ораторов, из которых только представители меньшевиков-интернационалистов были склонны рассматривать вопрос о допущении большевиков в новое правительство, дума постановила продолжать свое представительство на совещании Викжеля, но при этом прежде всего настаивать на восстановлении временного правительства и на недопущении большевиков в новый кабинет. Третье. Ответ Краснова, Комитету спасения Родины и революции. В ответ на вашу телеграмму об установлении немедленного перемирия, Верховный Главнокомандующий, не желая проливать братской крови, согласился на переговоры и установление естественных отношений между войсками правительства и мятежниками. Почему предлагает штабу отряда мятежников отозвать свои войска в Петроград, установив линию Лигова-Пулкова-Колпина «Нейтральной» и допустить беспрепятственно для обеспечения спокойствия в царском селе конные авангарды правительственных войск. Ответ на это предложение — передать с посланными парламентерами не позже восьми часов утра завтра, командующий третьим конным корпусом генерал-майор Краснов. Четвертое. События в царском селе. Вечером, когда войска Киренского отступили из царского села, Несколько священников организовали крестный ход по улицам, причем обращались к гражданам с речами и уговаривали их поддерживать законную власть, то есть Временное правительство. Когда казаки очистили город и на улицах появились первые красногвардейцы, то, по рассказам очевидцев, священники стали возбуждать народ против советов, произнося соответствующие речи на могиле Распутина, находящейся за императорским дворцом. Один из этих священников, отец Иван Кучуров, был арестован и расстрелян раздраженными красногвардейцами. В самый момент вступления Красной гвардии в город кто-то перерезал провода электрического освещения, так что улицы сразу погрузились в полный мрак. Директор электрической станции Любович был арестован советскими войсками. Его спросили, не он ли перерезал провода. Через некоторое время он был найден в той самой комнате, где был арестован, в руке у него был револьвер, а на виске — пулевая рана. на следующий день Петроградские антибольшевистские газеты вышли с заголовком «У Плеханова температура 39 градусов». Плеханов жил в царском селе и лежал в постели больной. Красногвардейцы вошли в его дом, сделали обыск, искали оружие и допросили старика. «К какому классу общества вы принадлежите?» — спросили они его. «Я революционер и еще 40 лет тому назад посвятил всю свою жизнь борьбе за свободу», — отвечал Плеханов. «Все равно», — заявил рабочий, — «теперь вы продались, буржуазии». Рабочие уже не знали пионера российской социал-демократии Плеханова. Пятое. Воззвание советского правительства. гачинские отряды, обманутые Керенским, сложили оружие и постановили арестовать Керенского. Вождь контрреволюционного похода Керенский бежал. Армия в ее подавляющем большинстве высказалась за решение Второго Всероссийского съезда советов, и за поддержку созданной им власти. Десятки делегатов с фронта поспешили в Петроград, чтобы засвидетельствовать верность армии советской власти. Никакие извращения фактов, никакие клеветы на революционность рабочих, солдат и матросов не помогли врагам народа. Рабочая солдатская революция победила. Центральный исполнительный комитет Совета рабочих и солдатских депутатов Обращается к тем отдельным военным отрядам, которые идут за контрреволюционными мятежниками. Сложите немедленно оружие. Не проливайте братской крови за интересы кучки помещиков и капиталистов. Каждая новая капля народной крови ляжет на вас. Рабочая, солдатская, крестьянская Россия проклянет тех, которые еще хоть одну минуту останутся под знаменами врагов народа. Казаки, переходите на сторону победившего народа. Железнодорожники, почтово-телеграфные служащие, все, как один человек, поддержите новую народную власть. К главе 10. 1. Повреждения Кремля В Кремле я был лично непосредственно после его бомбардировки и сам осматривал все повреждения. Малый Николаевский дворец, здание, не имеющее особой ценности, которым лишь иногда пользовались для приемов одной великой княгини, служил казармой юнкерам. Он был обстрелян артиллерийским огнем и действительно очень сильно пострадал. Но, к счастью, в нем нет ничего такого, что представляло бы собою особую историческую ценность. В Успенском соборе пробита брешь в одном из куполов, но снаряд повредил лишь несколько квадратных футов мозаики, покрывающей потолок. Значительно повреждены снарядами фрески на портале Благовещенского собора, Другим снарядом отбит угол колокольни Ивана Великого. В Чудов монастырь попало до 30 снарядов, но только один из них пролетел через окно внутрь помещения, все же прочие разорвались, ударившись о прочные кирпичные стены или карнизы крыши. Испорчены часы на Спасской башне. Троицкие ворота повреждены обстрелом, но их легко ремонтировать. С одной из угловых башен сорвана остроконечная крыша. Церковь Василия Блаженного осталась нетронутой, Точно так же, как и Большой Кремлевский дворец, в подвалах которого хранятся все сокровища Москвы и Петрограда, и грановитая палата, где находятся коронные драгоценности. В эти места никто даже не входил. Второе. От Народного комиссара по просвещению. «Товарищи, вы молодой хозяин страны, и хотя многом вам сейчас нужно подумать и позаботиться, вы сумеете защитить это ваше художественное и научное имущество» товарищи. Стряслась в Москве страшная, непоправимая беда. Гражданская война привела к бомбардировке многих частей города. Возникли пожары, имели место разрушения, непередаваемо страшно быть комиссаром просвещения в дни свирепой, беспощадной, уничтожающей войны и стихийного разрушения. В эти тяжелые дни только надежда на победу социализма, источника новой высшей культуры, которая за все вознаградит нас, даст утешение. Но на мне лежит ответственность за охрану художественного имущества народа. Нельзя оставаться на посту, где ты бессилен, поэтому я подал в отставку. Но я умоляю вас, товарищи, поддержите меня, помогите мне, храните для себя и потомство красы нашей земли. Будьте стражами народного достояния. скорые и самые темные, которых гнет так долго держал в невежестве, просветятся и поймут, каким источником радости, силы, мудрости являются художественные произведения. Русский трудовой народ, будь хозяином рачительным, бережливым. Граждане, все, все граждане, берегите наше общее богатство. Народный комиссар по просвещению Луначарской 3 ноября 1917 года. Третье. Вопросник для буржуазии. Район, фамилия, имя, отчество, домовой комитет, номер такой-то, адрес улицы или переулок, дом, квартира. Пол, возраст. Имеются запасы тканей бельевых, легких платьевых для костюмов, тяжелых платьевых для пальто, прочих сортов. Готовых вещей – пальто зимних, летних, осенних, платья и костюмов, смен белья, пар обуви, пар галош. среднемесячный доход и расход по семье, месячная плата за квартиру, за комнату. Даю подписку в том, что показанные сведения правильны и что карточек в другом месте не получал. Москва такого-то дня, такого-то года, подпись, печать домового комитета, подпись, квартира нанимателя. Четвертое. Революционные меры в финансовой области Приказ В силу предоставленных мне военно-революционным комитетом при московских советах рабочих и солдатских депутатов полномочий, постановляю первое Все банки с отделениями, Центральная государственная сберегательная касса с отделениями и сберегательные кассы при почтово-телеграфных отделениях открываются с 9 ноября с 11 утра до часу дня впредь до особого приказа. второе По текущим счетам и книжкам сберегательных касс выдача производится названными учреждениями совершенно свободно не более 150 рублей на одного вкладчика в течение ближайшей недели. Третье. Выдача свыше 150 рублей в неделю по текущим счетам и книжкам сберегательных касс а равно выдачи с других счетов всяких наименований разрешаются в ближайшие три дня 9, 10 и 11 ноября только а. со счетов воинских частей для удовлетворения их нужд, б. для уплаты жалования служащим и заработной платы рабочим по спискам и табелям, заверенным фабрично-заводскими комитетами или советами служащих и удостоверенными подписью комиссаров или представителей военно-революционного комитета и районных военно-революционных комитетов. Четвертое. По переводам выдается не более 150 рублей, остальные суммы записываются на текущий счет выдачи из которого происходит общим установленным настоящим декретом порядком. Пятое. Всякие другие активные операции в эти три дня воспрещаются. Шестое. Прием денег на всякие счета разрешается в полном объеме. Седьмое. Представители финансового совета для удостоверения указанных в пункте третьем разрешений заседают с 10 часов утра до 2 часов дня в здании биржи на Ильинке. Восьмое. Банки и сберегательные кассы присылают итог дневного кассового листа по окончании операций к пяти часам дня в здание Совета на Скобелевской площади по адресу Военно-революционного комитета для финансового совета. 9. Отказывающиеся исполнить этот декрет служащие и управляющие кредитных учреждений всяких наименований, как враги революции и широких народных масс, подвергаются ответственности по всей строгости революционного воздействия. Списки их публикуются во всеобщее сведения 10 Для контроля в пределах этого декрета операции отделений сберегательных касс и банков районные военно-революционные комитеты избирают по три своих представителя и объявляют о месте их заседаний. Полномочный комиссар военно-революционного комитета Шевердин Максименко.